9. обухов День, 28 ноября, прошел. Однако вызов государю Константину не поступил. Братьям пришлось ждать следующего контрольного срока. Впрочем, времени они не теряли. Константин, поручив подготовку документа по крестьянской реформе советнику канцелярии Жуковскому, плотно занимался с начальником адмиралтейских заводов Карлом Генриховичем Швабе, проектом быстроходного носителя самодвижущихся мин. Николай полностью погрузился в разработку военной реформы. Проблема увлекала его. Предстояло решить множество взаимно увязанных вопросов. А к Михаилу приехал вернувшийся из Златоуста Путилов. Неожиданно с ним вместе приехал и Обухов. За время командировки и длительной дороги с Урала в Петербург два промышленника успели подружиться и прониклись взаимным уважением. Ровесники, 37 Обухов, вышедший из народа талантливой самоучка, и 37 выходец из мелкопоместных провинциальных дворян пробились в жизнь своими талантом, трудолюбием и волей. Михаил знал, что эти два «Титана» сделали для развития промышленности России больше, чем все министерские чины вместе взятые. и намеревался предоставить им покровительство августейшей фамилии и все возможности для работы на благо России. «Не ждал вас так рано, Павел Матвеевич!» Поздоровавшись с обоями, обратился он к Обухову. «Думал, что вам потребуется время, чтобы завершить дела на заводе, прежде чем срываться в столицу. Что там эти дела? Программу опытов я заводским инженером на два месяца вперед расписал и сразу к вам, ваше императорское высочество». Вижу, у вас Николаем Ивановичем великие дела замышляются. Россию из вековой промышленной отсталости вырывать. Пушку вы с господином Путиловым просто восхитительно измыслили. Путилов, по указанию Михаила, строго придерживался легенды, что изобретателем пушки был он сам. Так чем порадуете меня, господа? Когда сможете первые три орудия на испытания поставить? Опыты по оружейной стали у нас в Златоусте вполне успешно идут. Для винтовок сталь уже получается. Сделали опытную партию стволов для винтовок. Теперь испытываем на отказ. Думаю, месяца через три будет и орудийная сталь приемлемого качества. С таким финансированием, которое вы, ваше императорское высочество, нам обеспечили, грех просто не успеть. Инженеры прямо загорелись, узнав об императорском указе. Опыты на заводе в три смены теперь ведутся. Даже по ночам. А вы что скажете, Николай Иванович? Я полностью поддерживаю слова господина обухова Метод тигельной плавки с добавкой шихту магнитного железняка дает хорошую оружейную сталь. Завод на меня очень хорошее впечатление произвел. И по организации производства, и по уровню технологии. Господа металлурги, вы оба не сочтите залезть, представляете цвет российских промышленников. К тому же вы известные изобретатели, и я бы даже сказал настоящие ученые. Места в Академии наук вас давно дожидаются. У меня с братьями огромное желание осуществить в России промышленный рывок, такой же, как сделала Англия и Германия. Но мы сами этого делать не можем. А вот вы можете. А мы, императорская семья, вам поможем всем, чем сможем. Для этого прежде всего нужно в стране построить развитую железнодорожную сеть, чтобы ускорить оборот промышленного сырья и товаров. Железные дороги должны пронизать Россию с севера на юг, от Петербурга через Москву и Харьков до Севастополя, из запада на восток от Варшавы через Киев, Москву, Нижний Новгород и Казань до Урала, а затем и до Тихого океана. Для строительства этих дорог потребуется огромное количество рельсов, паровозов, вагонов, мостов конструкций и прочее-прочее. И все это из стали. Сделать все это нужно лет за 10, максимум за 15. Я уже не говорю про необходимость полного перевооружения армии и флота. Представляете себе потребные объемы производства стали? Представляете, сколько новых шахт и заводов нужно построить? Я предлагаю вам создать в России несколько мощных металлообрабатывающих промышленных комплексов. Один из них на Урале, другой на севере в окрестностях Петербурга. Уральский комплекс должен включать в себя горнодобывающие, металлургические и металлообрабатывающие предприятия, а петербургский металлургические, металлообрабатывающие и машиностроительные. Думаю, мне с братьями удастся убедить в необходимости этого императора. Что скажете, господа? — Грандиозны замыслы ваши, ваше императорское высочество. — Дай бог им осуществиться, — воодушевленно произнес Путилов. — А мы все сделаем, что в наших силах на благо России. Вот и прекрасно. Я предлагаю вам, Николай Иванович, возглавить Петербургский металлообрабатывающий комплекс. Основой комплекса станет механический, литейный и железноделательный завод генерала-адъютанта Огарева, о котором мы с вами уже говорили. Вы хорошо знаете все питерские заводы. Подключайте к кооперации со своим заводом все предприятия, которые сочтете нужным. Те казенные заводы, которые плохо управляются, сдадим вам в аренду с правом последующего выкопа вами до 50% капитала. Частные заводы с плохим управлением подвергнем ревизии от Министерства промышленности, обложим штрафами, вынудим владельцев передать их в казну и тоже сдадим вам в аренду. «Простите, ваше императорское Высочество, но о каком Министерстве промышленности вы говорите?» Я знаю только Министерство государственного имущества. Его еще нет, уважаемый Николай Иванович. Но оно будет, можете мне поверить. Однако не трогайте заводы кораблестроительные, а также их поставщиков. Корабли строить будет отдельный кораблестроительный комплекс. А вот паровые двигатели для флота останутся в вашем ведении. А если завод лишь частично работает на нужное кораблестроение? Смотрите по доле в его продукции. Если для флотских нужд у него идет менее половины продукции, можете его прибирать к рукам. Но окончательное слово пока будет за мной. А потом будет решать Министерство промышленности. Не трогайте также заводы и фабрики, выпускающие товары для народа. Пусть будут сами по себе. Объединять их в комплексы мы не будем. Главной задачей вашего промышленного комплекса назовем его машиностроительный трест. Пушки, паровые машины, паровозы, рельсы – пассажирские вагоны, но и вся сопутствующая продукция. Договорились, Иван Николаевич? Неожиданно для самого себя Путилов вскочил с места, вытянулся во фронт вытянул руки по швам, хотя и не служил в армии никогда и отрапортовал. «Так точно, ваше императорское высочество! Жизнь свою положу, а ваше поручение исполню!» «Ну что вы, Николай Иванович, и давайте, когда мы в тесном кругу, без чинов, обращайтесь ко мне по имени-отчеству». Для меня вы, промышленники, лучшие люди Отечества, не сочтите это залезть. От вас зависит процветание державы. Теперь с вами, Павел Матвеевич. Вас уже частично ввел в курс дела Николай Иванович. Вам предстоит возглавить металлургический трест, который вам же и предстоит создать. Как вы оцениваете промышленные предприятия Урала? На Урале полным-полно старых, дышащих на ладан заводиков еще с и Демидовских времен. Управляют ими потомки великих русских промышленников, которые переехали на жительство в столице, назначив на заводы управляющих. Некоторые заводы перешли за долги к иностранцам, и иностранцы в развитии промышленности в России тоже не сильно заинтересованы. Старые казенные заводы в большинстве переданы в собственность аристократам. Управляются они по большей части тоже не лучшим образом, мягко говоря. Аристократы назначили на заводы управляющих, как правило, из числа родни. Управляющие что у аристократов, что у демидовских и строгановских потомков заинтересованы только в том, чтобы часть прибыли себе в карман положить. Причем большую часть. Развитием производства они не занимаются, не заинтересованы в этом. Хорошо работающие заводы, такие как серебрянский и водкинские, чугунолитейные, редкость. Если попадется толковый и честный управляющий, тогда завод работает с прибылью. И рабочие на таких заводах в достатке живут. А в каком положении находятся рабочие на большинстве заводов? Положение рабочих на большинстве заводов плохое. Рабочий день длится 10-12 часов. Работа тяжелая и вредная для здоровья. Заработная плата мизерная. Управляющие применяют к рабочим штрафы и телесные наказания за всякие провинности. Сменить место работы семейные рабочие не могут, поскольку от одного завода до другого расстояния большие, а дорог фактически нет. «Да и жилье свое они продать не имеют возможности. Заводчики не разрешают. Передвижение только по рекам. Фактически, они на положении крепостных». да хмыкнул Михаил. «Положение рабочих — это отдельный больной вопрос, которым мы с братьями планируем заняться. Но позже. Сейчас мы считаем главным подъем производства и отмену крепостного права. Как вы охарактеризуете технологический уровень производства?» На немногих хороших заводах и уровень технологий высокий, но на Урале много маленьких заводиков. Так исторически сложилось. Еще со времен Ивана Грозного. Найдут месторождение железной руды на поверхности и сразу на нем ставят заводик. Выжигают окрестные леса на древесный уголь и плавят железо. Домницы маленькие и при них переделочные горны. Поддув от водяных мельниц. Крицы по восточной воде весной сплавляют от барж по рекам. Дороги почти нет. Задачей вашего треста, Павел Матвеевич, и будет ликвидация этого безобразия. Вам нужно выделить самые крупные месторождения с железной рудой высокого качества. Невдалеке от них должны находиться месторождения каменного угля, пригодного для коксования. И в этом месте строить железнорудные и угольные шахты, металлургические и металлообрабатывающие заводы и дороги между ними. А мелкие заводики ликвидировать, рабочих перевести на крупные, к этим крупным заводам подвести железные дороги от центра России. Что скажете по этому поводу? Подумать нужно. Но сразу напрашивается промышленный район на Среднем Урале, выше Саликамска. Там есть крупные железорудные месторождения в Коськанаре, Покровске Уральском и Краснотуринске. Не вдалике крупные месторождения хорошего угля в Губахе и Кизеле. Продукцию оттуда сплавляют по Чусовой, в Каму. Но, конечно, лучше строить железную дорогу на Пермь, затем на Казань. На Южном Урале несколько очень крупных месторождений, отличных железных руд, но хорошего угля поблизости нет, только бурый. Он годится для отопления, но не для металлургии. Пока что тамошние заводы, включая и мой златоустовский, работают на древесном угле. Но большое количество металла на нем выплывить трудно. Можно возить туда уже переработанный в кокс уголь речным путем по Чусовой, Каме и Белой. Или построить там железную дорогу. Ну, вот и хорошо. Ближайшая ваша задача — получить в Златоусте хорошую орудийную сталь. Завод этот преобразуем в частно-государственное партнерство. Вам после успешного завершения испытания орудий выделим 50% капитала в собственность. Надеюсь, к лету справитесь с Николаем Ивановичем на пару. А затем поезжайте на Средний Урал, проинспектируйте тамошние заводы и подготовите предложение по организации там крупного металлургического треста. Завтра с утра прошу вас прибыть ко мне. Обсудим еще кое-какие детали. Засим вынужден с вами попрощаться, господа». Михаил встал из-за стола, пожал промышленникам руки и проводил их до двери кабинета. «Ну, Николай, хоть ты мне и рассказывал, а я тебе все равно не верил». Сам великий князь, родной брат императора, мне руку пожал. Дважды. Я теперь правую руку мыть не буду, чтобы удачу не смыть. А как прост он в общении, совсем не заносчив, и как в делах промышленных разбирается. А я тебе об этом и толковал. Думаю, завтра он тебя приличной личной встрече еще больше удивит. Меня вот он удивил до глубины души. Следующим утром к назначенному времени Обухов уже ожидал в приемной. Ровно в девять часов статс-секретарь князя пригласил его в кабинет. Ответив на приветствие Обухова, Михаил начал. «А теперь, господин Обухов, речь пойдет о делах абсолютно секретных. Надеюсь, вы возьмете на себя обязательство эту секретность неукостительно соблюдать». Михаил вопросительно посмотрел на гостя. «Можете не сомневаться, ваше императорское высочество. Что такое государственная тайна, мне известно». Михаил встал из-за своего рабочего стола и подошел к большому гостевому. Обухов тоже встал, как того требовал этикет. Вот, посмотрите на чертежи. Михаил указал на бумаги разложенные на столе. На копии собственноручно нарисованного великим князем чертежа была изображена винтовка чешского оружейника Крынка, принята на вооружение российской армии в 1869 году. Ее чертежи обнаружились в памяти Слащева, хотя при жизни он их не видел. Саму винтовку он, конечно, знал и даже стрелял из нее. В XX веке она еще использовалась в качестве охотничьего оружия, однако калибр винтовки Михаил уменьшил с шести линий до четырех. Обухов минут десять, склонившись над чертежами, изучал их. Михаил его не торопел. — Отлично придумано ваше императорское высочество! И чертёж хорошо сделан. Казнозарядная винтовка с рычажным затвором и выбрасыватель гильзы под унитарный патрон. Калибр значительно меньше, чем у современных винтовок. И кто же такую прелесть придумал? Вы сами и придумали, уважаемый Павел Матвеевич. Шутите, ваше императорское высочество. «Ничуть. вам легче станет, если я вам скажу, что винтовка это мне приснилась. С некоторых пор мне вещие сны сницы стали, самые настоящие. Хотите верьте, хотите нет. Но чертеж этот я во сне увидел. Проснулся и начертил. Но мне, изобретателем винтовки, быть не по чину. Можете оформить патент на винтовку. Патент, конечно, будет секретным. А меня возьмете соавторы. Будущий гонорар поделим поровну. Шучу, конечно. Я свою долю в производство этих винтовок вложу. Все будут думать, что вы меня в соавторы взяли в расчете на покровительство. А смели спросить, ваше императорское высочество. А пушка, которая будет делать Путилов, тоже вам приснилось А вот это, господин Обухов, государственная тайна. Ну как, возьметесь к лету изготовить партию из двух десятков таких винтовок и провести их испытания отстрелом? Без сомнения, ваше императорское высочество. Сделаем и испытаем. Михаил позвонил в колокольчик. В кабинет вошел жандармский ратмистер с папкой и тубусом в руках. Подойдя к столу, ратмистер раскрыл папку и вынул из нее документ. «Прочитайте, Павел Матвеевич, обязательства о неразглашении государственной тайны». Обухов пробежал глазами бумагу, взял ручку с металлическим пером, обмакнул ее в чернильницу и расписался. В бумаге говорилось, что винтовка образца 1857 года и унитарный патрон к ней являются государственным секретом Российской империи и разглашение его карается пожизненной каторгой с конфискацией имущества. Отныне, уважаемый Павел Матвеевич, вы носитель секрета государственной важности и путешествовать будете всегда в компании жандармского офицера и конвоя. Позвольте представить вам ратмистра Петелина. ратмистр щелкнул каблуками и кивнул. Он будет начальником команды ваших телохранителей. Все документы, касающиеся конструкции винтовки и ее производства, должны храниться в опечатанном металлическом сейфе. Перевозиться они должны в опечатанных тубусах и кофрах в сопровождении охраны. Подробности организации охраны вам расскажет Ратмистер. Завтра в первое отделение ЕИВ канцелярии получите указ императора об организации производства пробной партии винтовок и распоряжение о выдаче вам в денежных сумм на это дело. И еще одно. Как мне рассказывал Путилов, вы ружейную сталь выплавляете тигельным методом, не так ли? Именно так. Только благодаря этому и удается получать сталь потребного качества. Для этого устраиваем продувку тигелей снизу нагретым воздухом. Понятно. Мой вам совет. Для ускорения процесса установите тигель на поворотной оси. чтобы было легче заливать в него чугун и сливать из него сталь после окончания процесса, наклоняя тигель. Обухов с изумлением посмотрел на великого князя. «Но как вы пришли к этой мысли, ваше императорское высочество? Я сам над этим голову давно ломаю!» «Считайте это еще одним озарением». Михаил подсказал Обухову идею англичанина Бессемера, реализованную им через три года. Информация об этом тоже возникла в голове Слащева. «Удачи вам, Павел Матвеевич. Можете быть свободны». Обухов вышел из кабинета в сопровождении ратмистра в состоянии полного ошеломления. «Однако круто заворачивает великий князь. Похоже, он самый настоящий гений. Наконец-то повезло России с правителем!» Билась у него в голове шалая мысль. За неделю до этого Михаил с чертежом винтовки побывал у Александра и убедил брата подготовить указ о производстве опытной партии винтовок. Собрался на свое очередное ночное озарение.